Страница 175. Письмо 133. Николай Николаевичу Ге, отцу. 1889. Апреля 21. Москва. Вот спасибо, милый и дорогой друг, за письмо. Примечание первое. Иногда и у вас, и у меня бывают письма так только, чтобы сделать задуманное написать, а иногда, как ваше последнее, душим и тогда очень радостно. Постоянно думаю о вас обоих, и все почему-то чего-то боюсь за вас обоих. Должно быть и того, что люблю. В любви нет страха. Не боюсь, что вы меня обидите, не боюсь, что вы заболеете и помрете, а боюсь, что вы не будете делать того, что хотите, и будете страдать. Я с вами. Устроилось у вас очень хорошо в крупных чертах, но знаю, что много мелочей, которые мелочи для людей, а важные для Бога. Помогаем вам не устроиться в них, устроиться нельзя, а устроять их ежедневно. Картину вашу ждал и видел, поразительная иллюстрация того, что есть искусство на нынешней выставке, картина вашей Репина, примечание второе. У Репина представлено то, что человек во имя Христа останавливает казнь, то есть делает одно из самых поразительных и важных дел. У вас представлено для меня и для одного из миллиона, То, что в душе Христа происходит внутренняя работа, а для всех то, что Христос с учениками, кроме того, что преображался, въезжал в Иерусалим, распинался, воскресал, еще жил, жил, как мы живем, думал, чувствовал, страдал и ночью, и утром, и днем. У Репина сказано то, что он хотел сказать так узко, тесно, что на словах это еще точнее можно сказать, сказано и больше ничего» помешал казнить, ну что ж, ну помешал, а потом, но мало того, так как содержание не художественно, не ново, не дорого автору, туда же и то не сказано. вся картина без фокуса и все фигуры ползут в рось. у вас же сделано то, что нужно. я знал эскиз, слышал про картину, но когда увидал, я умилился. картина делает то, что нужно. Раскрывает целый мир той жизни Христа в знакомых моментов и показывает его там таким, каким каждый может себе его представить по своей духовной силе. Единственный упрек это, зачем Иоанн, отыскивая в темноте что-то, стоит так близко от Христа. Удаленная от других фигур Христа мне лучше нравилась. Настоящая картина, то есть она дает то, что должно давать искусство, и как радостно, что она пробрала всех самых чуждых ее смысла у людей. Я гостил три недели у Русова. Есть такой генерал мой кум, математик и богослов, но хороший человек. Воединение у него пописал. Здесь опять иссяк. Начал писать статьи об искусстве, между прочим, и все не могу кончить. Но не то, не то надо писать, а надо писать. Кое-что есть такое, что я вижу, а никто кроме меня не видит. «Так мне кажется, по крайней мере, у вас тоже такое есть, и вот сделать так, чтобы и другие это видели, это надо прежде смерти. Тому, чтобы жить честно и чисто, то есть не на чужой шее, это не только не мешает, но одно поощряет другое. Целую вас, Анну Петровну, Колечку, его семью. Когда буду в ясной, не знаю, живу здесь, потому что уход мой сделает более раздражение, а жить хорошо. Друзей много, все прибавляются, и все растем вместе». Очень радостно. Примечание. Письмо. Неизвестное это примечание первое и примечание второе. Толстой посетил 17-ю выставку товарищества передвижных выставок, где демонстрировались картины Ге. Выход с тайной вечери и Репина святитель Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных. Конец примечаний.